Жизнь не сразу возвращается в тело, которое фактически было мертвым 10 дней. И в результате я, имея силы, упал, скорчившись на колени, потом упал в сторону и ударился лбом о стену. «Вы же видите, я вам говорил, он парализован». «Я повторяю. Ваша бабушка парализована, а это артист. Он притворяется. Этот человек на все руки мастер». Ага. «А вы правы, Азартон. Я сделал это нарочно. Это было театральное падение в лучших традициях нашей школы психологического». Театра. Поднимите-ка меня еще раз. И я обещаю вас хорошенько позабавить. Ну-ну, давайте. Стендинг, вы не человек. Вы оборотень. Нет, вы дьявол. Идемте отсюда, господа. от чего же, господа, Шутили, шутили. И так хорошо шутили. И вот тебе раз. Обидно. Обидно. Когда они ушли, постоянно поминая то черта, то Бога, я погрузился в забытье и провел в таком состоянии остальную часть дня. Существует такое состояние Как анестезия боли Порожденная слишком мучительной болью Чтобы ее можно было переносить Я познал такую анестезию Но к вечеру Я уже мог самостоятельно ползать по камере Пил много воды Почистился как мог. А на следующий день я был даже в состоянии заставить себя поесть. В тюрьме Фолсом мне посчастливилось познакомиться с Мэтью Дэвисом. Он заведует эшифотом и камерой смертников. Очень милый человек. Нет, конечно, не подумайте. Не своей профессии просто... Милый человек Он подтвердил факт убийства Джесси Фенчера Я никогда, будучи на свободе Не слышал о караване капитана Фенчера Погибшего в горных лугах Только в тюрьме Сент-Квентин я узнал об этом Я не мог создать эти воспоминания из ничего. Поэтому ответ тут один. Они были в моей душе, которая не похожа на материю и не погибает. В заключение этой главы я должен сказать, что Мэтью Дэвис рассказывал мне, что несколько лет спустя После расстрела каравана Ли был отвезён правительством Соединенных Штатов на горные луга и казнен на том самом месте, где когда-то стоял наш лагерь.